Глава 6. Опасный свидетель. Я верю только тем свидетелям, которые дали перерезать себе глотку. Блес Паскаль. Бристольский отель «Харбор» в старом городе располагался неподалеку от Королевского госпиталя, где находился агент Ллойд. Всего полчаса пешком. Черные автомобили шефа разведывательной службы доставили их на место за пять минут. Выходя из машины, Маргарет невольно обернулась, хотя, разумеется, не могла отсюда увидеть ни профессора Збаровского, оставшегося в госпитале, ни Сэма Гравана, который упрямо прилип к дверям в реанимационную палату и отказался уходить даже тогда, когда Мишис приставили своих агентов. Шеф Кеннингем не терял времени даром и изъявил желание присутствовать на допросе, отложив для этого все лондонские дела. Исключение Джерри не сделал даже для доктора Вольфа которую вместе с Чарли и Маргарет забрали из госпиталя. — Вас никто не подозревает, доктор, — каркнул Кеннингем, отдавая невозмутимого маг-эксперта непередаваемыми ароматами нечищенных зубов и застарелого пота. — Но вы могли видеть что-то важное для следствия. — Я бы сказал... — И еще скажете! — то ли пригрозил, то ли понадеялся Кеннингем. — Кроме того, сразу после допроса я попрошу вас осмотреть место падения. Если бомба магическая... «Мы должны об этом знать. С вами отправится агент Морган. Она здесь за старшую до тех пор, пока мы не прищучим мерзавца». На душе потеплело. Все-таки Джерри не списал ее со счетов, несмотря на проваленную миссию. Администрация отеля оказалась весьма услужливой, как только шеф Кеннингом блеснул жетоном. Для допроса им мигом выделили уютный зал для переговоров с мягкими креслами, бархатными шторами, лакированными панелями и тяжелым дубовым столом по центру. Гостей, подозреваемыми их не называли из вежливости, рассадили у стенки, а единственный выход преграждали двое рослых агентов ми прибывших с шефом. «Я надеюсь, вы доверяете своему телохранителю, Медичи?» — каркнул Джерри невозмутимому итальянцу. «Этот остолоп остался в госпитале, несмотря на важность этого допроса и наши настоятельные требования». Маргарет добавила бы угрозы и шантаж, но настоятельные требования, пожалуй, частично покрывали то и другое. «Диана проверила Сэма, с его разрешения, разумеется», — отозвался итальянец, присаживаясь рядом с бледной Эвелин Ллойд. «Гравана не прочь публичной демонстрации того, что творилось у него в голове в момент посадки, однако вам придется его проверять в госпитале. Я настаиваю» чтобы Сэм не покидал поста у реанимационной палаты. — Не доверяете моим агентам, Медичи? — сузил глаза Кеннингем. Джан Франк легко выдержал злобный взгляд. — А вы, шеф Кеннингем, вы доверяете своим людям? Маргарет подавила вздох. Джерри не доверял даже себе, перепроверяя собственные записи каждое утро. А уж разнос, который шеф устроил им с Чарли в госпитале, и который прекрасно слышал тот же Гравана, «Все готово», — позвала она, прежде чем конфликт не перешел, из словесного в тактильный. «Миссис Медичи». Основная проблема заключалась в том, что Диана Медичи не могла показывать картины чужого сознания Джерому Кеннингэму. Шеф ми будучи менталистом, полагался на Маргарет в столь тонком вопросе и ожидаемо расстроился от подобного казуса. «Проклятая защита менталистов!» — не сдержал бурного разочарования Джерри. «За каким дьяволом она вообще нужна?» Дальнейшее непечатное выражение шеф Кеннингом успешно замаскировал под злобный кашель, так что Маргарет почти гордилась своим начальником до первого допроса. «Стивенсон!» — мстительно позвал Джерри, усаживаясь напротив Дианы Медичи. «Ты первый!» Маргарет, присевший по левую руку мисс Медичи, вопросительно глянула на начальника. Разумнее было бы проверить в начале второго пилота Найлса и борт инженера Дэвиса как единственный техперсонал, кто имел доступ к самолету до и во время полета. Однако Джерри рассудил иначе. «Кое-кто из присутствующих не доверяет моим людям», выразительно глянув в сторону невозмутимого Медичи, рявкнул Кеннингем. «Я готов публично продемонстрировать, что среди агентов Ми-6 нет случайных людей. Каждый на вес золота». «Даже внештатные протиратели штанов вроде Стивенсона!» Чарли закатил глаза и присел по правую руку от Дианы Медичи, облокачиваясь о стол. «Проверяйте, миссис Медичи!» — вздохнул медбрат. «Только про то, как я по нужде перед вылетом ходил. Не показывайте Мэгги, пожалуйста. После такого конфуза на служебном романе с мисс Морган можно ставить окончательный крест». «Крест тебе на могилу влепит, Стивенсон!» — пригрозил со своего места шеф Кеннингем. «Сразу как и конфузишься!» Мэгги окинула быстрым взглядом присутствующих, надеясь, что румянец на щеках ее не слишком выдал. Чарли решил, видимо, идти в банк и заявить о романтических намерениях при свидетелях, ничуть не опасаясь начальственного гнева. Место столбил, что ли? Метил территорию? К счастью, никто на такие тонкости внимания не обратил. Второй пилот Найлз нервничал, не вслушиваясь в происходящее в зале. Хмурый борт-инженер Дэвис вертел в руках сигарету. Джан-Франко Медичи сжимал белые пальцы Эвелин Ллойд, что-то успокаивающе нашептывая ей на ухо. А доктор Вольф разглядывал тяжелые портьеры, явно пребывая мыслями так далеко от зала допроса, как только позволяло воображение и запертые двери. Единственный, кто ухмыльнулся в ответ на заявление Стивенсона, оказалась Валерии. Подруга подмигнула, как только их взгляды встретились, и подняла большой палец вверх. Давай благословение на отношения, свадьбу, брак, детей и счастливую старость. — Поскорее, миссис Медичи! — натянутый вежливо поторопил шеф Кеннингем. — Нам еще посылать за миссис Вольф и этим, Гравана! Доктор Вольф при столь непрозрачном напоминании вырвался из мира грез и взглянул на Джерри с легким удивлением отшельника, которого обвинили в разгульной жизни. Мэвин Вольф осталась с детьми вместе с горничной, ожидая, пока ее сменит сестра. По мнению Маргарет, нервная супруга Константина меньше всего подходила на роль коварной бомбистки. Но если они найдут виновного среди присутствующих, копать придется повсюду, включая аэродром Сторхема. Самолет перед вылетом осматривали, местные техники. Беда состояла в том, что Маргарет лично проверяла салон и уборную перед тем, как разрешить посадку гостей. Бомбы в туалете не было. «Вернемся на сутки назад». Мягко предложила Диана Медичи, протягивая руку к Чарли. «Прикройте глаза, мистер Стивенсон. Так будет легче». Медбрат послушно опустил веки, и лицо его, хмурое и напряженное, застыло, превращаясь в причудливую маску. Мэгги увидела, как Диана Медичи легко касается кончиками пальцев виска Чарли, а потом протягивает вторую руку к ней. Мелькнула несуразная мысль о том, что и на ее лице застынет столь же глупое выражение – на радость коллегам из ми -6. А затем виска ее коснулись прохладные пальцы, и Маргарет улетела. Полет оказался липким и неприятным. Ее затянуло в чужие воспоминания, будто в всклизкую воронку, лицо. Лицо Маргарет Морган, как произведение искусства, вовсе не изнеженное и не прелестно миловидное, как у большинства девушек, нет, волевое, скуластое, с широкой линией подбородка, выразительными губами и всегда идеальным макияжем, и глаза, не карие, как равнодушно указано в досье, медовые, почти золотистые, когда Маргарет смотрела на свет, или когда в них зажигались искры магии огня. Такие моменты он даже переживал о темно-каштановых кудрях, оттенявших фарфоровую кожу, словно и те могли вспыхнуть так же легко, как пылало сердце уникальной стихийницы, владевшей всеми четырьмя стихиями. Проклятие! Он снова увлекся, но наблюдать за Мэги в работе доставляло ему несравненное удовольствие. Это сосредоточенность и полная отдача. Это преданность и твердость. «Это скрытая сила в крови. Он даже со старым тараканом Джерри примирится, только бы оставаться в паре с агентом Морган подольше». «К слову, почему Морган?» «Это же Уэльская фамилия, а Мэгги из Эдинбурга». «Стивенсон!» «Насмешливо позвали его со стороны. Тебя не для массовки пригласили. Может, соизволишь помочь?» «Соизволю». «Он тут же включается в игру. За отдельную плату». Валерий Фырклит сбрасывает ему в руки тяжелый ящик. «Неси на борт», — благословила агент Стоун. «Поставишь на бортовой кухне. Это рядом с уборной». «Не промахнешься. Промахнешь. Счет за услуги Кеннинг ему выставишь. выставишь. Только меня, меня вначале позови. позови. Обожаю, Обожаю развлекательный шоу. шоу. К слову, мне надо в уборную», – оживился он. «Прикроешь, Прикроешь меня перед, перед, Мэгги? перед Мэгги? Сбегаю в здание аэродрома. Ящик занесешь и свободен», – милостливо разрешила Валерий. «Господь всемилостливый! Что ты туда утрамбовала?» – поразился он, перехватывая ящик поудобнее. «Все нажитое за жизнь добро? Легкий перекус И наставление любимого шефа, усмехнулась агент Стоун. Наставление, как понимаешь, занимает большую часть. Нашла, что с собой брать, делоно возмутился он, уже поднимаясь по короткому трапу в салон. Это добро нас само найдет. И, к слову, я медицинский сотрудник. Мои руки – уникальный рабочий инструмент, а ты убиваешь их непосильной ношей. «Ты боевой медик, Стивенсон, а не нейрохирург!» — отмахнулась Валерий. «Ничего твоему уникальному рабочему инструменту не случится. Ступай уже, гости заждались. Пора всех рассадить и...» Остаток фразы он не расслышал, потому что уже шагнул под сень фюзеляжа. Покрутился у входа, примериваясь с ящиком, и засунул его под вымонтированный столик бортовой кухни. Дверца в уборную находилась тут же. Он на пробу дернул ручку, но та оказалась заперта. В салоне ходила Мэгги, заглядывая под каждое сиденье. Но он не стал ее отвлекать. Надо еще в уборную сбегать. Он сбегает по ступеням трапа и, не избавляя скорости, бежит в здание аэродрома. Короткие коридоры, сонные техники, провожавшие его хмурыми взглядами. Дверь мужской уборной. Благодарю, мистер Стивенсон. Мэгги открыла глаза, когда Диана Медичи мягко отняла пальцы от ее виска и тут же прижала ладони к пылающим щекам. Напротив медленно открыл глаза Чарли, встречая с ней взглядом. Против обыкновения медбрат не улыбался, и это внезапно сказало ей больше, чем все шуточки и невинные заигрывания, которые не оказывали на нее ровным счетом никакого впечатления. Чарльз Стивенсон, душа компании и покоритель девичьих сердец, Похоже, впервые столкнулся с серьезным чувством. И, как назло, именно это сердце ему пока не покорялось. — Ну! — нетерпеливо каркнул Джерри, врываясь в мир чужих воспоминаний из неизбежной реальности. — Что там? Маргарет выдохнула и почти виновато глянула на Валерий. Подруга выглядела спокойной, но такой же она оставалась и под дулом револьвера. Агент Стоун мягко обратилась к ней Диана Медичи уловив сомнение со стороны Мэгги. «Что было в ящике, который вы попросили мистера Стивенсона доставить на борт?» Шеф Кеннингем чуть не подпрыгнул от столь безобидного вопроса, обернулся к валерии всем корпусом, бурави ее тяжелым взглядом. Агентстон выдержал всеобщее внимание, не дрогнув. «Могу сказать, чего не было», — пожала она плечами. «Наставление любимого шефа и бомбы! Я так понимаю, теперь моя очередь?» Чарли оторвал, наконец, взгляд от Мэгги и легко вскочил, уступая место Валерии. Агент Стоун тряхнула небрежно скрученными в пучок светлыми локонами, усаживаясь рядом с Дианой Медичи, и удобно облокотилась о столешницу. — Проверяйте, — разрешил Валерий, кальнув Маргарет взглядом. — Заодно полюбуйтесь на расхождение финансирования и поставок. По списку среди закусок числилась чуть ли не красная икра, а на деле... Диана Медичи только вымученно улыбнулась, протягивая руку. Маргарет обратила внимание, как резко побледнела сестра агента Ллойда, но задать вопрос не успела. Ее виска коснулись сухие пальцы миссис Медичи, и ее утянуло в уже знакомый водоворот «Дождь и крики». Крики детей сводят с ума. не невдомек, что родители потащили их в опасный путь. Не скуки ради, а потому капризничали и требовали каждый своего. Кто пить, кто кушать, кто спать, кто поорать от души. Разумеется, их желания не сходились. Так что дорога к аэродрому Сторхома показалась агенту Стоун. Вечностью. Ведь эти женщины, холеные, красивые, пошли на эти адовые муки добровольно. Что Эвелин Лодж, что Диана Меди. По поводу моего Вольф Валерия не была уверена, но и ей дуло к виску наверняка не представляли. А в результате мучились все, включая Валерию, Хотя она так к их проблемам каким боком? Только по служебной необходимости. Хоть бы ее скорее отправили на фронт, что ли. Автомобили паркуются на стоянке, и Валерий первый выскакивает наружу, в объятия ледяного дождя и ветра. Хорошо-то как? Я в, самолет, Я в самолет, самолет, коротко информирует Маргарет, хлопает дверцы своего автомобиля. Приму отчет техников и проверю салон. Оставайтесь с гостями, я быстро. Мэгги направляется к самолету, уверенная, спокойная. И Стивенсон провожает ее долгим взглядом. Да не светит тебе здесь ничего, Чарли. Закати губу. Прошу прощения, мисс... Э, агент. Капитан велел доставить на борт. Обратился к ней рабочий, указывая на ящик. Согласно новому уставу, припасы для бортовой кухни. «Лететь всего пару, пару часов!», часов. – скривилась Валерия. «Что, Что внутри?», Что внутри? Вот. «Вот!» Рабочий тут Рабочий же, обрадованно, обрадованно, сунул список ей под нос. «Поднос. Тут чай, бисквиты. Валерий поморщилась, поморщилась и присела на корточки, вскрывая крышку. Дешевый чай, убогие бисквиты, плитки шоколада, бережно обернутые в шуршащую бумагу, сушеные фрукты и несколько галлонов питьевой воды, а по списку еще буженины и багеты, которые, видимо, потерялись где-то в сложных логистических путях. «Что за новый устав?» – поинтересовалась Валерий, откручивая крышку одной из бутылок и принюхиваясь. «Так не знаю, мисс Агент». Тут же поправился рабочий. Капитан сказал «Новое распоряжение». «У него спросите». «Спросим». Захлопывая крышку, пообещала Агентстоун. Стоун. «Стивенсон, эй, Стивенсон, тебя не для массовки пригласили. Может, соизволишь помочь?» В этот раз Маргарет вышвырнула из чужого сознания почти пинком, даже в висках заломила. Диана Медича сдавленно выдохнула, обхватив лоб обеими ладонями, и низко склонила голову над столешницей. «Ментальная магия так выматывает?» «Что там?» — снова потребовал Джерри, хмурясь и поглядывая то на Валерий, то на Маргарет. «Ну, нашли бомбистку!» «Увы, шеф!» — вздохнула Валерий, откидываясь на спинку кресла. — И хотела бы порадовать вас чистосердечным признанием и сэкономить всем время, но... Капитан распорядился, чтобы на борт доставили припасы. Сказал, что это новое распоряжение, — вклинилась Маргарет. В ящике действительно были продукты и вода. Валерия ничего туда не подкладывала. Проверила по списку и передала Чарли. — А капитана мы допросить не можем? — скрипнул зубами Джерри, нервно вскакивая с места. — Что за новое распоряжение? «Я свяжусь с аэродромом Сторхама и уточню», — пообещала Маргарет. «Однако ничего предусвидительного я здесь не вижу. На борту действительно желателен запас воды и пищи, даже на короткие перелеты». «Но вероятность того, что капитан и есть самоубийца-подрыватель, достаточно высока», — негромко вставила Валерий, то и дело поглядывая на Диану Медичи. «Надо поднять его личное дело. Пока действуем по плану», — прервала Мэгги. — Сейчас мисс Медичи проверит меня, а затем... — Логичнее было бы посмотреть на мистера Найлса и мистера Дэвиса, — поднимаясь, возразила Валери. Может, эти господа знают, о каком распоряжении шла речь? Или что творилось на борту до нашего прибытия? — Переполох творился, — подал голос молодой пилот Найлс, вскакивая со своего места. Его тотчас потянул за рукав вниз хмурый Дэвис, но коллега не обратил внимания. — Капитан гонял нас, как сусликов. Мы все системы по три раза перепроверили. Капитан лично с техниками в крестный ход вокруг борта ходил. А мне сказал, с места не двигаться. Чтобы он потом меня не искал. Я и не двигался. Еще до прибытия гостей мы как сели в кабине, так и не выходили оттуда до самой посадки. Могу подтвердить слова мистера Найлза. Сдержанно проговорил борт-инженер, утянув таки второго пилота обратно в кресло. Мы действительно не отлучались из кабины а к уборной и бортовой кухне вообще не подходили. Что нам там делать? Капитан туда ходил, но он вообще каждый дюйм в салоне обнюхал, а потом еще в фюзеляж облобызал. Разумеется, леди Диана, то есть миссис Медичи, пусть проверит, мы не возражаем. Так ведь, Найлз? Разгоряченный Найлс не успел ответить. Диана Медичи вдруг резко поднялась из-за стола, тихо выдохнула и так же тихо осела на пол. Мэгги подхватил ее в последний момент, чтобы она не ударилась головой, и так и опустилась с ней на колени, удерживая миссис Медичи за хрупкие плечи. — Воды! — гаркнул Джерри, сориентировавшись первым. — Что за дьявол? — Она без сознания, шеф! — бегал, глянув на бледную Диану, отозвалась Валерия. — Не глотнет! Вы ее утопить хотите? — Врача! — тут же сменил приказ Кеннингем. — Доктор Вольф! — Мэгги без церемонии отодвинули прочь. Подняв голову, агент Морган заметил перекошенное лицо Джан-Франко Медичи, поднявшего жену на руки. — Не спеши! — одернул его доктор Вольф, как только итальянец уложил супругу прямо на стол переговоров, склонился над ней, трогая синеватые века. — Зрачки сужены! — Это плохо! — уточнил из-за спины нервный Джерри. — Это значит, что это не простое недомогание или усталость! — посерьезнел доктор Вольф, придерживая запястье Дианы. — Пульс низкий, кожа холодная. Похоже на отравление. — В госпиталь! — коротко и зло бросил Медичи, подхватывая супругу на руки. — Эвелин! — Я к детям! — побелела супруга агента Ллойда. — Константин! — Вернусь в госпиталь к Джону и прослежу за Дианой. Также без слов понял маг-эксперт. Шеф Кеннингем ругался уже совсем безбожно. Так что Маргарет была только счастлива, когда начальник велел им в Чарли сопроводить доктора Вольфа в госпиталь. А затем, если помощь магэксперта там больше не понадобится, к месту крушения. Место водителя заняла сама Маргарет, на соседнее место забрался Чарли. А доктор Вульф и встревоженный Медичи с бесчувственной супругой устроились на заднем сидении. «Служебный автомобиль в твоем распоряжении, Морган!» — буркнуло прощание Джерри. «Я дожму пилота с инженером, раз мисс Медичи <кх> уже не может». «К счастью...» Машин на улицах Бристоля оказалось не так много, как в вечернем Лондоне. Так что Маргарет закрыла глаза на скудные правила дорожного движения и выжила максимум из взревевшего двигателя. С заднего сиденья не доносилось ни звука, и все же напряженность, ярость и страх Маргарет чувствовала спиной. Лишь притормозив у главного входа госпиталя, Мэгги услышала приглушенный шепот на итальянском, рваный, словно итальянцу не хватало воздуха, и наполнены таким страхом, что проняло даже Маргарет. Если доктор Вольф прав, и это отравление, значит, убийца все еще среди них, и методично добивает выживших менталистов. К счастью, профессор Сборовский взял под контроль едва ли не весь реанимационный блок, так что как только Диану Медичи, бледную, неподвижную и совершенно безвольную, увезли на каталке, Маргарет немного расслабилась. Профессор Сборовский и доктор Вольф. «Сделают все возможное, чтобы...» «Молитесь, если умеете, агент Морган!» Низко и очень страшно проговорил итальянец, глядя на закрытые двери реанимационного блока. «Потому что, если моя жена, если Диана не выживет, я утоплю в крови весь ваш бесполезный отдел, а с вас начну. Клянусь небом!» Мэгги взглянула на Джанфранко Медичи, Выпитывая густую чистую ярость, исходившую от всей фигуры итальянца, от каждой черты заострившегося чеканного профиля. Бывший мафиози держал руки за спиной, но Мэгги не сомневалась. Держал их за тем, чтобы не пустить их в ход. Пока еще держал. Прав был все-таки Джерри, когда говорил, что бывших преступников не бывает. «Уверяю, наш бесполезный отдел делает все возможное, чтобы...» «Уничтожить семью Лойд. Резко обернулся к ней Медичи. «Потому что у вас хорошо получается, агент Морган!» Маргарет не выдержала и дрогнула под неожиданным напором. Они стояли в коротком коридоре у дверей реанимационного блока. Чарли вошел внутрь с доктором Вольфом. Профессор Зборовский находился внутри, а верный Гравана верно протирал штаны где-нибудь у палаты агента Ллойда. Вздумай, обезумевший итальянец, спустить ей пулю в лоб, ему никто не помешает. — Не так уж и хорошо, раз и агент Ллойд, и леди Диана все еще живы, — попыталась разрядить обстановку Мэгги. — И мы сделаем все, что в наших силах. — Вы сделали достаточно, — отрезал итальянец. — Я бы предпочел, чтобы вы теперь держались подальше и от моей жены, и от моего Шурина. Довольно несчастных случаев под вашим руководством, агент Морган. — Вы обвиняете меня, мистер Медичи? — холодно уточнила Маргарет и, разумеется, у вас есть для этого веский довод, подкрепляющий пустые домыслы? Ни за что не поверю, будто уважаемый бизнесмен и благодетель Жан-Франко Медичи способен на эмоциональные упреки, не имея для этого достаточных оснований. Лицо итальянца побелело от ярости, но отозвался он не сразу, видимо, считал до десяти. Маги позволила себе дерзость лишь за тем, чтобы вытравить из супруга Дианы все, чем он никогда не поделился бы, будь в трезвом рассудке. Зато теперь все, что на самом деле думал бывший мафиози, он вываливал на нее сам. И ментального воздействия не потребовалось. Вы и представить себе не можете. Склонившись над ней низко и страшно вытолкнул итальянец. На что способен Джан-Франко Медичи. «Я настоятельно не рекомендую вам проверять, агент Морган. Уверяю, если бы уважаемый бизнесмен обладал хоть каким-то основанием, он бы с вами даже говорить не стал. А теперь будьте любезны, помолчите. Если в вас еще теплится инстинкт самосохранения, вы не станете проверять глубину моего терпения, агент Морган». — В отношении вашего отдела и лично вас оно крайне поверхностно. Маргарет последовала совету, потому что узнала все, что хотела. Во-первых, мистер Медичи и впрямь предан семье Ллойд и совершенно точно не стал бы им вредить. Во-вторых, Джерри был прав, и от законопослушного гражданина до кровавого мясника один шаг. В-третьих, этот гражданин никогда его не сделает, пока не трогают его семью. В-четвертых, они рискуют получить настоящего врага в лице бывшего итальянского мафиози, если не исправить ситуацию. И в-пятых, Медичи практически бросил обвинение ей в лицо. К сожалению, Мэгги не нашлось чем крыть. Она отвечала за операцию, и она ее провалила. Следующие пару часов прошли в мучительном ожидании. Мэгги отстраненно размышляла о том, что Валерии вновь досталась ненавистная роль защиты слабых и малолетних, если только разнервированная Эвелин подпустила ее к детям. Теперь, когда брат и сестра Ллойд оказались в госпитале и на волоске от смерти, следующими в списке убийцы наверняка числились близнецы – юные Томми и Джонни, а также еще более юный Александр Медичи. Сын итальянца не обладал магическим даром но вполне мог попасть под жернова неумолимого истребителя ментальной крови. А затем мысли Маргарет потекли быстрее и тревожнее. Помимо детей в Бристоле невольно оказались и другие менталисты. Доктор Вольф едва ли числился в приоритете ввиду слабого дара. Но вот профессор Зборовский... — Как там говорил Рихтер? — Когда вы будете гадать, кто истребляет вашу элиту одного за другим, вспомните меня, профессор. «Ведь вас я уничтожу последним!» Сердце застучало быстрее, бросая краску в лицо. Проклятый румянец все еще раскрашивал ее скулы, когда двери реанимационного блока наконец распахнулись, и в дверях показался Ян Сборовский. «Она в неопасности, сказал он прежде, чем, шагнувший к нему Медичи, вытряс бы из него самое главное — отравление клофелином. «Мы вымыли отраву из организма. Насколько это возможно? Теперь только ждать». «Уверяю, Диане ничего не грозит», — добавил Ян, верно столковав встревоженный взгляд итальянца. «Полагаю, через сутки при должном уходе ей станет гораздо легче. Слабость потери памяти это останется. Но со временем пройдет. Отравитель, кем бы он ни был, не сумеет ей подмешать достаточно яда, чтобы убить наверняка. К счастью». «То есть она выпила яд?» — быстро спросила Маргарет. «Значит, я узнаю, кто прислуживал в номерах. «Беллофелин действует в течение часа», — подсказал Ян, снимая очки и протирая их платком. «Это сузит круг поисков Мэгги». Маргарет благодарно улыбнулась профессору. «Не за подсказку, за поддержку и Из-за это мягкое, почти домашнюю Мэгги, каким Зборовский, не стесняясь Медичи, обратился к ней. На душе потеплело. «Я могу ее увидеть?» — выпалил итальянец. «Ненадолго», — разрешил профессор. «Я никуда не уйду из госпиталя» не оставлю ни Диану, ни Джона, а вы нужны детям. И миссис лойд полагаю. Проследите, чтобы она не натворила глупостей. Достаточно, что мистер Гравана не отходит от палаты Джона». «Мой приказ», — нахмурился Медичи, уже взявшись за ручку двери. «Но если вы полагаете, что это нецелесообразно...» — Зборовский покачал головой. «Аура Джона нестабильна», — напомнил профессор. За несколько минут до вашего приезда он в дребезги разнес стакан рядом с собой. Тот попросту взорвался десятком осколков, поэтому ухаживать за ним следует только менталистам, им он не навредит. Но Сэм Гравана... — Я никуда не уйду, док! — хрипло предупредили со спины. Маргарет обернулась, меряя телохранителя Медичи, коротким взглядом. Судя по угрюмому и упрямому виду, и впрямь не уйдет. «Даже если сам Медичи прикажет». «Разве вы не понимаете, док?» Мрачно продолжил телохранитель, скрещивая руки на груди. «Лорд Лодь спас наши шкуры на том проклятом самолете. Он спас и мою жизнь. Я вижу это так, док, что он имеет полное право забрать ее обратно. Словом, я не повернусь к нему спиной лишь потому, что он сломал свой хребет, защищая наши. Я остаюсь рядом с ним». А теперь исследи Дианы. Попробуйте оттащить меня, если желаете. Джан Франко Медичи прерывисто выдохнул и благодарно кивнул телохранителю. Затем открыл дверь в реанимационный блок и, поколебавшись, повернулся к Маргарет. Простите, агент Морган. Возможно, я поторопился с обвинениями. И все же подумайте, кому потребовалось так срочно, путаясь в дозировках, травить Диану? «Уж не тому ли кому было, что скрывать на допросе?»